24 глава «На службу? Уже?» — сонным голосом спросила жена, высунувшись из-под теплого стеганого одеяла. «Да», — коротко ответил Алекс, целуя супругу, в розовые ушка и вставая с кровати, зябко ежась от холода. Быстро одевшись, подбросил дров почти затухшую печь. Лира Позевая начала хлопотать с завтраком, уютная и родная. Немного непривычно, но в этом времени заниматься какими-то домашними делами мужчине почти неприлично. Кухня женская вотчина, и как только они с Лирой поженились, Алекса мягко, но очень решительно отстранили от плиты. Готовить он умел и любил, но вот нельзя. Стирка, уборка, глажка, мытье посуды — дела исключительно женские. Вот даже завтрак самому приготовить нельзя, Лира сразу обижается. Ты что, считаешь меня плохой хозяйкой? Зато пресловутые мужские дела вроде прибивания полочек только на нем, иначе неприлично. А в доме таких дел хватало. Пусть даже дом отремонтирован и не требует особого пригляда, но без привычных электроинструментов и кое-каких материалов пару раз оказывалось сложновато. Благо, из-за занятости по службе на помощь приходил папаша О'Брайен с сыновьями. Помощь родни в таком деле допускалась. Главное, чтоб это были именно мужские руки. Это еще Лира сама себе по разрешает из-за беременности. Так-то она вставала гораздо раньше мужа, и к моменту его пробуждения Алекса уже ждал накрытый стол. Позавтракал вкуснейшим омлетом с ветчиной и пирогом, дозапив да кофе, сытый и благодушный, Алекс накинул шинель и вышел со двора, где его уже дожидалась пролетка с рядовым из его батальона на блочке. — Привет, Джим, — поздоровался он с подчиненным. — Держи, вот супруга моя тебе передала. — Здравствуйте, господин капитан, спасибочки. Молоденький рядовой не стал отнекиваться и с благодарностью взял завернутую в пергаментную бумагу кусок орехового пирога. Попаданец, как и остальные офицеры Ира, подчиненных не гнобил. Дисциплина — да, но тупая мужта зачем? Приданные инженеры из Вестпоинта ворчали на такое понебратство, но спорить давно перестали. Кертика, по факту, это кистой бат, требование к уставу в таких частях обычно помягче. Зиваев, Акадан устроился поудобнее, укрывшись от ветра лежащей в пролетке дежурной накидкой, и задремал. Сейчас его батальон трудится над водопроводом в районе Манхэттена. Не совсем военный объект, но поскольку бригада ополченческая, то губернатор строится использовать чердону штата на полную катушку. Водопровод, к примеру, провели по документам как работу оборонительного значения от пожаров. Поскольку Нью-Йорк горел всего несколько месяцев назад, Линкольн закрыл глаза на некоторую вольность Гораций Сеймура. Все-таки один из важнейших городов страны, а пожары показали уязвимость ее военных предприятий к огню. Оно, как вражеский флот, обстреляет. К январю Кельчика представляла собой бригаду из пяти батальонов общей численностью почти три человек. Колоссальные цифры, особенно если учесть, что некоторые бригады не набирали и тысячи человек. Впрочем, в армиях севера и юга с этим дела обстояли весьма своеобразно. Встречались полки, в которых не набиралось и 200 человек в период расцвета. А бывали и такие вот раздутые бригады. Тем более бригада ополченческая, чего ж тут придираться, даже командует всего-навсего майор. Зато настоящий майор с европейским образованием, чем ополченцы, немало гордились. Идея попаданца принимать в ряды не только ирландцев, но и всех кельтов, которым почислили и немцев, оказалась не такой уж и провальной. Большая часть немцев восприняла это с долей скепсиса, считая себя истинными германцами. Но наличие доли кельтской крови не опровергалось даже самыми ярыми сторонниками германского происхождения. Кельтское происхождение, к великому удивлению попаданца, не оказалось чем-то предосудительным. Просто, как водится, он сгреб свои воды в кучу, толком не разобравшись с теми. Был за ним такой грешок не первый раз уже. Шотландцы, валицы галы, бретонцы и прочие были несомненными кельтами и в то же время признаны теми же англосаксами своими. Не то что настоящие белые англосаксы, а второй сорт на настоящие люди. А вот ирландцы здесь мнения расходились – Одни считали их белыми неграми, присвоившими некую часть кельтской культуры, другие — неправильными кельтами, выродившимися дикарями. Впрочем, острым нацизмом по отношению к ирландцам страдали в основном англосаксы. Так что примерно четверть бригады ныне составляли те самые валийцы, шотландцы, бретонцы и немногочисленные немцы, в основном почему-то из Австрии. С некоторых пор в Кельтику начали записываться и славяне. Попаданец подозревал, что дело тут не в любви к кельтскому миру, а скорее в положении славян-усаж, откровенно паскудному. Если чехов или немецких славян рассматривали как почти людей, то русских или поляков как отбросы, откровенно второй сорт. Только вот если у ирландцев здесь большая община, от которой можно получить хоть какую-то поддержку, то у славян дела обстоят хуже. Имеются какие-то польские общины, но слабые. Вдобавка их лидеры ведут нескончаемые свары между собой по любому поводу. И в итоге весь пыл уходит в свисток. «Неважные дела», — сообщил Алекс с вечером в штабе бригады, он же штаб Ира, раздеваясь на ходу. «Выдавливать нас будут». «Птички донесли». «Нас, в смысле, из бригады, заменяй своими офицерами или всю бригаду из города», — моментально отригировал майор, дернув щекой и чуть склонившись вперед. «Бригаду». Ожидаемо кивнул Оля Труа, сделанный невозмутимостью и начал раскуривать трубку. Офицеры молчали, настроение испортилось. В том, что рано или поздно бригаду выдворят из Нью-Йорка, никто не сомневался, но хотелось бы попозже, и желательно и на фронт. Иллюзии никто не питал, прекрасно понимая, что белых негров вышестоящие офицеры беречь не будут, приценят с ирландскими частями предостаточно. Патриотизм в таких условиях как-то не хотел разгораться. «Времени у нас сколько?» — задал вопрос Камбрик, раскурив, наконец, трубку. «До конца марта точно, может, до конца апреля потянем. При удаче до середины мая, но это уже вряд ли». Уже что-то, буркнул не выспавшийся Фред. Хоть зиму переживем, нормально. Кто давит-то хоть, поинтересовался Кейси, республиканцы. Они, кивнул попаданец, усаживаясь наконец в кресло. Но и губернатору мы больше не нужны. Свою долю популярности с нашей помощью собрал, а республиканцев прижал. Теперь будет торговаться, что они дадут в обмен на наш уход из города. Говнюк, мрачно констатировал Патрик, опираясь подбородком на руку и почти ложась на стол. А то мы не знали, что наш главнюк — говнюк, — хмыкнул Аластер, выпустив колечко дыма. Посмеялись грустно и снова погрузились в молчание. В принципе, дела обстояли не так уж и плохо. Пусть бригаде предстояло уйти из Нью-Йорка, но ее солдаты хотя бы нормально одеты, обуты и вооружены, чем могли похвастаться очень немногие части. Семьям солдат выделили семейные казармы и какое-никакое, но жилье. Бригада прошла военную подготовку, не самую лучшую, нужно сказать. А что делать? Все-таки стройбат, работающий по 12 часов в день. На маршировку, стрельбы, какие-то маневры и прочие занятия времени маловато. Его приходилось занимать у сна. Поначалу военной подготовкой из-за этого занимались вяло, люди слишком уставали. Но потом попаданец внес идею соревновательного момента, и дело пошло. Соревнования как индивидуальные, так и между отделениями, взводами, ротами и батальонами. Стрельбы, маневры, бокс, фланкирование. Вот маршировка особо не шла. Что есть, то есть. Каких-то выдающихся результатов бригада не достигла, но по основным показателям сравнялась с кадровыми полками, кроме маршировки. Неплохой результат для ополченцев из Стрейбата. По некоторым показателям и превосходили. Так, по настоянию попаданца, продавленного с большим трудом, вели медицинскую подготовку солдат. Что характерно, сопротивлялись кураторы из Вестпойнта, считавшие, что в таком случае солдаты будут не воевать, а заниматься ранеными оправдывая свою трусость благими намерениями. Выдающихся познаний по части медицины солдаты не приобрели, но теперь хотя бы знали, что делать при огнестельных, колотых и резаных ранах, отравлениях и сбитых ногах. Если бы не Алекс, спонсирующий эти занятия из собственного кармана, дела с мертвой точки и не сдвинулись бы. «Уйти надо громко», — веску сказал майор, с силой затягиваясь так, чтобы нас не обобрали напоследок. Все помнят истории, когда у полков отбирают какую-то часть имущества. Закивали, подобных историй хватало. Где отобрали винтовки, всучив взамен хлам, едва ли не времен войны за независимость, где отцы командиры излишне вольно распоряжались одеждой, обувью и даже порохом. Такие проблемы встречались как у кадровых, так и у частей. А у бригады, между прочим, имелись не только дульнозарядные Спринфильды или Энфильды, но куда более дорогие шарпсы и Шпенсеры. На волне энтузиазма при формировании своей бригады жители Нью-Йорка жертвовали щедро. Правда, сейчас энтузиазм сильно поугас. «Бокс» — предложил попадание после короткого раздумия «Соревнования устроим». «Не то», — отмокнулся майор нервно. «Примитивный мордобой, к черту! Неизменные инстинкты плепса мы этим потешим, но вот отношение среднего класса можем испортить». «Это да», — согласился Кейси. «На бои они придут посмотреть, это к гадалке не ходи. Только вот, вы в газетах статьи читаете? Знаете, что про нас пишут? Я вырезки собираю, все здесь». Бывший телеграфист показал рукой на несколько пухлых папок, стоящих на полках в комнате для совещаний. Офицеры закивали и все знали страсть Кейси к ведению документаций. Все шло к тому, что он станет начальником штаба, за неимением других желающих. Пока некоторые должности тянули в складчину и с помощью прикомендированных офицеров Уэстпойнта. «Поначалу ничего так, доброжелательно писали», — продолжил он. «Храбрые кельтские парни, наши ирландцы и все такое» потом суше начали описывать, а теперь и вовсе как о мужланах. Дескать, мы, конечно, молодцы, но лучше бы отправить нас подальше из города. И если сперва упор делали на то, что ирландцы на фронте нужнее, то теперь мы уже почти дармоеды и вообще опасны. Боксерские бои неудобно могут лечь, так распишут нашу кровожадность, что самим читать противно будет. Большая часть офицеров поддерживала мнение Кейси, но Фред и несколько лейтенантов склонялись к мысли, что можно бы и привести соревнования. Чет с ним, со средним классом. Парни из кварталов такое оценят. А на фронт так и так. «Дослушать можете?» – чуточку на показ вздохнул Алекс, не первый раз пользовавшись таким нехитрым, но действенным приемом. Дождавшись, пока офицеры замолкнут, продолжил. Не мордовой, а провести соревнования по олимпийской системе. Стрельба, маршировка, борьба, тяжести там. Сделать упор на массовости и зрелищности. Есть у меня пара идей. «Поначалу на пустыре огородим, но будем пускать всех желающих бесплатно. Там мы отборочные проведем, в каждом взводе свои таланты есть, пусть себя проявят. У нас же почти три тысячи человек, неужели умельцев не наберем? А что посерьезнее уже в театре Бауэри, к примеру, так? И Деньги на нужды полка». Кивнув Фреду, попаданец коротко расписал идею, особо упомянув весовые категории и такие зрелищные вещи, как силовой экстрим. Вот и будут у нас бои типа 9 раундов, а в перерывах можно будет какие-то фокусы показывать или танцовщиц нанять. Отборочные во взводах можно будет на пустыре провести. Там между боями силачи пусть выступают, или соревнования по штаковому бою проведем. Не так зрелищно, конечно, как бокс, но зато народ остывать не будет. То есть постепенно заводить толпу будем, прищедился летруа, прикусив трубку из вереска и, по давней привычке, подавшись чуть вперед к кресле. Сперва что попроще, Соревнования по шагистике между взводами и ротами, бег и прочее. Зеваки, слухи. Да, это может сработать. Возьмешься режиссировать это шоу? Возьмусь, отозвался Алекс, иначе бы не предлагал. Даже уложиться могу, чтобы совсем уж у Бога не выглядели поначалу, без отдачи. Последняя фраза далась ему тяжело, но Лира знал уже, как серьезно относится супруга к правильным поступкам. Да и начал потихонечку разбираться в урландских поконах. Что уж там, временами они полезны. Так его свадьба вошла таки в городские легенды. Не каждый день всех желающих горожан приглашают. они ней напечатаны заметки в газетах Саш и Конфедерации, а потом и в европейских. Ничего серьезного, так отдел курьезов. На заметке эти всколыхнули интерес спира как к самому Ариксу, так и Кира. Сколыхнулся в и поначалу интерес во Франции. Там любили такие вот жареные новости. Потом туда дошла новость, что командирам Кельтики выбрали их соотечественника, пусть и осужденного заочно, но ведь француза же. Да здравствует Франция! Начали раздаваться голоса в поддержку ирландцев, не потому что французы их любили, разумеется. Обычное гальское фанфаронство, совмещенное с желанием подмять под себя перспективные движения, борющиеся против извечного врага, Англии. Но и заодно помочь младшим братьям, это уже для идеалистов. Затем на сцене парижских театров поставили пьесу Алекса. Ее быстро запретили, и очень зря, по мнению автора. Если бы Наполеон III не порол горячку, то мог сыграть на том, что такие ужасы творятся где-то там, а у нас, в благословенной Франции, все намного лучше. Но императору попала ваша под хост, вышел запрет, который и разжег интерес. В итоге ваши боги начали шествование по Европе. Широкой популярности пьеса не получила, но думающая публика считала своим долгом посетить спектакль. А это деньги. Ни много ни мало, но на счетах «За ваши боги» накапало больше двух с половиной тысяч долларов, и это уже после покупки дома. На фоне такой востребованности Алекс написал еще две, столь же остросоциальные, раз уж прет. Такой известности они не получили, но в театрах их ставили, в том числе и в европейских. Правда, критики отмечали скорее интересные приемы и необычный подход молодого драматурга, принесенный им из 21 века. Так что по поводу своих талантов поданец не слишком-то обращался. И как назовем это действие, донесет до него вопрос Фреда. Олимпиада, не задумываясь, ответил попадание с громко и излишне претенциозно согласен, но на этом можно закрутить интересные заделы на будущее.